осыпавших его проклятиями. Печальная перемена, постыдное возвышение, внезапная гибель всего, что составило его счастье. Дикая травля, крушение всей его жизни, удары орлиных клювов, рвавших на части гуэмплена, кленчарли, лорда, фигляра, его прошлое и его будущее. Стоило ли одолевать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу? Увы! Ему суждено было быть неспровергнутым, чтобы завершилась его судьба. И так, отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле, ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с Баркельфедро, и переезд в палату лордов совершился не без его гуемплена согласия, он променял действительность на Химеру, истину на ложь, Дею на Джозиану, любовь на тщеславие, свободу на могущество.